Глава 15. Ночь 29 октября. Еще нет 12 часов. Луна взошла, темнота полнейшая. В каком собственном месте наше судно наскочило на мель, мы не знаем. Может быть, благодаря сильному шторму его прибило наконец к американскому берегу, и мы с рассветом увидим Землю. «Я уже сказал, что шанселор, ударившись несколько раз о камни, стал совершенно недвижно». Через несколько мгновений на носу корабля раздался грохот цепей, и Роберт Куртис понял, что якоря отданы. «Отлично», — сказал он. Лейтенант и боцман спустили оба якоря. «Будем надеяться, что они сдержат». Роберт Куртис направляется по бортовым сеткам к правому борту, на который накренился корабль и держится там несколько минут, не обращая внимания на окатывающие его волны. Он прислушивается. Кажется, что среди шума бури он различает какой-то особенный звук. Наконец Роберт Куртис возвращается на ют. «Образовалась течь», — сказал он. «И я надеюсь, что вода с помощью Бога одолеет огонь». «Ну а потом?» — спрашиваю я. «Господин Казалон», — ответил мне Роберт Куртис. «Потом?» Это будущее. Это то, что будет угодно Господу Богу. Пока же будем думать только о настоящем. Самое лучшее было бы прибегнуть к помпам, но их теперь не достать среди пламени. По-видимому, большая пробоина около основания корабля даёт свободный доступ в воде, так как мне кажется, что сила огня уже уменьшается. По доносящемуся до меня глухому шипению я убеждаюсь, что враждебные стихии вступили в ожесточённую борьбу. Вероятно, вода достигла главного очага пожара, и нижний ряд тюков уже затоплен. Пусть эта вода и потушит пожар. А потом мы справимся и с нею. Она для нас менее страшна, чем огонь. Вода — стихия моряка, и он привык её побеждать. Остальные три часа этой бесконечной ночи проходят в томительном ожидании. Где мы? Достоверно только то, что вода убывает, и бешенство вол уменьшается. Шанселор стал на мель приблизительно через час после наибольшей высоты прилива. Но узнать с точностью, где мы находимся, невозможно без необходимых вычислений и наблюдений. Можно надеяться, что если огонь потухнет, мы легко снимемся с мели при новом приливе. Около половины пятого утра густая завеса дыма, покрывавшая корабль от носа до кормы, немного рассеялась, и мы увидели небольшую черную группу. Это был экипаж, забившийся на баке. Вскоре сообщение между противоположными частями корабля восстановилось, и лейтенанты с боцманом, пробираясь по перилам по палубе нельзя еще сделать ни шага, присоединились к нам. Мы, то есть капитан Куртис, лейтенант, боцман и я, держим совет и в один голос решаем не делать никаких попыток к спасению до утра. Если земля близко и море спокойно, мы доберемся до берега на Вильботе или на плоту. Если же земли не видно... Надо будет попытаться снять шанселор с мели, починить его и добраться до ближайшего порта. «А ведь мы всё время находимся под угрозой взрыва», — заметил я. «Нельзя ли поэтому покинуть шанселор и перейти на мель?» Перебил Роберт Куртис. «Но это рискованно. Может быть, она покрывается водой во время прилива. Разве можно что-нибудь предпринять в этой темноте? Потерпим до утра, а там увидим». Я моментально передаю слова Роберта Куртиса остальным пассажирам. Нельзя сказать, чтобы они были особенно успокоительны, но никто не хочет видеть новой опасности, неминуемо грозящей нам в том случае, если поврежденный огнем и пробоинами корабль сел на неведомую мель в нескольких сотнях миль от земли. Одна мысль преобладает над всем. Спасительница вода стоит за нас и успешно борется с нашим врагом, пожаром, устраняя возможность взрыва. И действительно, густой чёрный дым вскоре сменил зловещее пурпурное пламя. Огненные языки показываются ещё время от времени в тёмных завитках дыма, но не выдерживают неравной борьбы и исчезают почти моментально. Разумеется, никакие помпы и вёдра не могли бы соперничать с морем, и только колоссальная работа могла потушить грандиозный пожар, возникший в трюме наполненном тысячу семьюстами тюками хлопка.